Глава пятая. Несмотря на демонстрируемую уверенность при вторжении, уверенным Рюгин не был. Он захватил огромные территории, которые вот уже больше ста лет принадлежали прусским курфюрстам. Анимечивание успешно проводилось и ранее, но прусские правители добились в этом деле наибольших успехов. Так что даже славяне в славянских поселениях были весьма патриотично настроены. Раньше. Примечание. Они есть в Германии и сейчас. Более того, некоторые даже помнят свой родной язык. А до Первой мировой войны у них была даже своя автономия, свои газеты, преподавание на родных языках. Более того, они считали себя русскими, желающие могут покопаться в сети, объяснять очень долго. С началом войны кайзер предложил им выбор – оставаться русскими и пойти в лагеря как потенциальные враги, или начать называть себя сорбами, лужичанами и так далее. То есть славянами, но не русскими. Сейчас задача сильно облегчилась. Сперва неудачная для Фридриха семилетняя война с разоренной территорией и выплатой огромного выкупа. Затем реваншистские настроения с содержанием непосильной для страны армии. И, наконец, пропаганда Померанского. Прусаки тоже не дремали и вели достаточно активную контрпропаганду в свою пользу. Но куда там? Люди Грифича рассказывали, что некогда вся эта земля принадлежала Венедам, что подтверждали даже названия городов, гор и рек и старинные предания. Далее шел разговор о реставрации старых добрых времен, когда трава была зеленее, а бабы моложе. При этом немцы никак не принижались, дескать, свои, только язык исковеркали кухонной латынью, да обычаев чужих поднабрались. При этом говоруны ухитрялись сочетать утверждения о происхождении немцев от славян с утверждением об общем происхождении как немцев, так и славян от венедов. Аудитория прекрасно видела, что померанский дом Действительно делает многое для возврата старых добрых времен. Налоги меньше, социалка работает. Да много чего приятного и полезного. Так что жили подданные Ригина заметно лучше прусаков. А что могли противопоставить люди старого фрица? Верность традициям и дому генсулернов Ну так Померанский говорил то же самое, только о себе. Немецкий порядок. Так он только-только зарождался. И в Венедии, как все чаще называли «Объединенную Померанию», Порядка было как бы не больше. Налегать на национальное самосознание тоже не слишком получается. Гриффичи успели первыми, и брендербуржцы, если пытались начинать что-то в данной сфере, то автоматически становились на второй роли. Хотя бы потому, что они напирали на немецкость граждан, упуская подданных славян, а Рюгин — на венецкость, где немцы и славяне имели общее происхождение, и никто не принижался. В общем, народ на обретенных землях достаточно благосклонно слушал пропагандистов. Тем более, что слова подтверждались экономическими преференциями. Город считает себя венецким? Замечательно. Тогда налоги автоматически снижаются до уровня помираний и идут не на что-то абстрактное, а прежде всего на нужды самого города. Ай-ай-ай, как же его запустили прежние власти? Сколько тут всего останавливать? И горожан. Решили сохранять верность и объявляете венедов оккупантами? Тоже неплохо. Солдаты ведут себя, как на оккупированных территориях, без изнасилований, но с аккуратным грабежом населения, увеличенными налогами, на благо венецкой армии, всевозможными ограничениями для жителей города. Хватило пары демонстративных уроков, чтобы жители обретенных земель стали просто необыкновенными патриотами Померании. Отличная идея, отец! Посмеивался идущий рядом Богуслав, раскланиваясь время от времени с хорошенькими горожанками. Он вообще был изрядным ходаком и уже успел перещеголять отца по количеству бастардов. Владимир ни капли не расстраивался. Соревнованиями в столь специфической области он никогда не увлекался. А бастарды? Ничего плохого в их существовании он не видел. Детишки у Грифичей получались качественные. Благо, на их образовании Рюгин не экономил, и некоторые уже служили во флоте и в армии преимущество в артиллерии, и хорошо служили. — Зайдем в пивную, — предложил наследник, — а то что-то давно не были. Мне говорили, что у Михеля в этом году светлое очень удалось. — Ладно, искуситель, — засмеялся герцог, — види. Старинная пивная не в первый раз видела коронованных особ. Померанские не то, чтобы были демократичны с народом. Тут скорее метод пропаганды и одновременно поощрения. Всем известно, что они могут зайти только в лучшие заведения. Так что старайтесь, и будет вам бесплатная реклама. Обслуживать вышел сам хозяин, толстенький приземистый немец. Ваши светлости?» Несколько коряво поприветствовал он гостей. «Мне тут сказали, что у тебя светлое удалось». Хозяин трактира гордо погладил пухлый подбородок и произнес значимо. «Врут!» Затем, насладившись изумлением померанских, добавил. «Ива божественное получилось, а не просто удалось». Посмеялись. Михель был одним из тех, кому разрешалось вести себя чуть более вольно. Несмотря на неказистый вид, был он редким авантюристом и большим патриотом помираний. К настоящему времени он успел поучаствовать во всех войнах Рюгина, где принимало участие ополчение. И хорошо так поучаствовать. Железный крест тому порукой. Посидели немного втроем, побалагурили, потом трактирщик отошел. А пиво и правда удалось. Настолько, что сегодня Владимир переусердствовал с дегустацией, и ощутимо захмелел, что вообще-то бывало крайне редко. Вернувшись во дворец, Рюгин некоторое время молчал, поглядывая на сына, но не решаясь завести разговор. Затем усилием воли замедлил пульс и протянул руку сыну. «Считай». Тот несколько недоуменно взял отца за запястье, и Владимир несколько раз изменил пульс. Примерно через минуту Богуслав выдохнул облегченно. «Ты тоже это умеешь, а я-то думал, я чудовище какое». Вместо ответа герцог слегка улыбнулся и чуть помедлив сказал. Фамильная черта не в каждом поколении. Подсчеты, подсчеты, учения. Несмотря на неплохую экономику и недавно захваченные территории, увеличивать численность армии Грифич не спешил. Брать деньги из шведской казны? Что можно, уже взял, а можно не так уж и много. Стране хватает своих нужд, тем более, что большая часть налогов привязана к чему-то то есть сборы с рыбной ловли идут на образование, с рудников на строительство общественных сооружений и так далее. И пусть чисто технически он мог передавить Риксдак и забрать деньги из казны, опустошив ее практически до чисто, особо смысла в этом он не видел. Сейчас его популярность в Швеции невероятна, и это позволяет проталкивать весьма неоднозначные для шведов идеи, вроде массового переселения славян в страну. А начнет он играть в восточного деспота, и ситуация сильно усложнится. То есть тактически он выиграет, а вот стратегически. Аналогично и с бывшими прусскими территориями. Деньги на войну с них собрать можно. И собирает, но немного. Земли эти и без того изрядно разорены последствиями семилетней войны и последующих проблем с экономикой. Так что начни он сейчас выгребать там, что можно и нельзя, начнутся проблемы, в том числе и с волнениями, после которых потребуется проводить репрессии, что сведет на нет всю пропаганду и вынудит его распылять войска для подавления протестов. Это сейчас жители сидят тихо и не доставляют проблем, слушая пропаганду комиссаров Померанского дома. А как дело коснятся кошелька? Тем более, что и без того живут очень небогато, буквально на грани выживания. Можно было бы вербовать их в армию, и многие с охотой пошли бы, но зачем? Уже сейчас его армия способна на равных противостоять всей прусской или австрийской армиям. Не в последнюю очередь потому, что он не жалеет деньги на учения, на порах, на индивидуально пошитые сапоги каждому солдату. А начни он гнаться за количеством, прощай качество. Потерев ноющие виски, Владимир прекратил на время свои размышления и откинулся в кресле. Несколько минут блаженного ничего не делания. «Княже!» — поскребся в дверь Тимоня. Тут тебе письмо от Павла через Староверов передали. «Давай», — протянул руку Грифич и вскрыл конверт. Ничего сверхтаинственного в послании не было. Император делился своими успехами, спрашивал кое-каких советов и предлагал несколько интересных ходов для совместной политики. Но раз передал не с обычной почтой, Померанский еще раз пробежал письмо глазами, ища условленные знаки. Нет, возможно, он намекает на возможность перехвата. Может быть, может быть. Стоп и как он решил, что в письме нет важной информации. Вот же, прямым текстом, намерение о торговле с Индией. Это в 21 веке на такое пожмут плечами. Открытые границы и прочее, сейчас же колоссальная по значимости информация. Расплывшись в улыбке, Вольгаст забарабанил пальцами по столу. Бывший ученик показал уровень доверия и практически гарантировал, что большим игрокам в ближайшее время будет не до Винидии. Индия – это ценнейший ресурс, и если помимо европейских стран туда влезет и Россия, она может. Недаром персов недавно гоняли. Если прижать их как следует, да пообещать потом какие-то преференции, то выйти на Индию через них становится вполне реальной задачей. А ведь это торговое сотрудничество дает такие перспективы, если только Павла не убьют. Помечтав об открывающихся индийских перспективах, переключился на нынешние дела. Примечание – Если кто не в курсе, то Индия в то время – это ценные ткани, пряности, драгоценные породы деревьев, драгоценные камни, практически все известные месторождения того времени именно в Индии, металлы и, наконец, селитра. Месторождение селитры в то время почти не открыли и добывали ее из говна и всевозможной органики. Процесс созревания селитры долгий и сложный, причем очень многое зависит от климата. К примеру, на Руси из одного килограмма исходного сырья добывали несколько грамм селитры, причем для созревания требовались годы. В Индии из одного килограмма сырья добывали на два порядка больше, и созревала она за один год. А селитра – это порох. То есть селитра твои солдаты могут стрелять, нет, только штыковая. Для справки, существовал даже налог на крестьян, который требовал от них селитру, не только в России, но, например, во Франции. Они требовали повышенного внимания. Так Фридрих собирал войска для атаки Венедии, причем что характерно, на Австрию не слишком оглядывался. И дело даже не в слабых войсках последней или в неумелом управлении Фердинанда австрийского. Нет, разведка доносила сразу о двух неприятностях. Возможно, в сепаратном мире и об усилении французской группировки войск в Пруссии. Примечание. Сепаратный мир. Мир, заключенный без ведомо союзников. Обе проблемы пока только наклевывались. Дела в XVIII веке привыкли решать неспешно. Но проблемы были серьезными. Покопавшись в донесениях, Владимир уточнил. Часть войск французы выводили из своих владений в Северной Америке. Сейчас там вроде как началось подобие перемирия. Нет, повстанцы что-то там изображали. Ну, примерно как у французов сопротивление. Люнул в сторону вражеского патруля за их спинами. Уже герой. Примечание. «Сопротивление». Движение сопротивления в Европе в годы ВМВ Было оно скорее условным, и проплевок в спину не шутка. Нормальная боевая операция того времени у сопротивления. Выстрелить из винтовки по направлению немецкого патруля или колонны, это с километра, и бежать. В той же Франции большая часть реальных подвигов сопротивления за русскими беглыми пленными, за русской же эмиграцией и частично за английской разведкой. Реально в Западной Европе партизанили только итальянцы, несмотря на то, что были формально союзниками Германии. Без поддержки извне бороться за независимость получалось плохо. Говорили много и очень осторожно, а воевать не спешили. Записал Юргену «Усилить работу на данном направлении, подбросить дров». Пометки. «Юрген, усиль пропаганду в Штатах, совсем забросил. И добавь мучеников за свободу». «Все, хватит на сегодня. Спать».